Глава двадцатая. Яо сказал. Первое. Яо сказал. О Шунь! Небом установленное преемство царственной власти остановилось на тебе. В управлении следует неуклонно держаться середины. той справедливости. Если китайский народ в пределах четырех морей,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 Я смеливаю заявить тебе, верховный владыка, что император Дзе был виноват, и я не сумел простить его. А достойные слуги твои мною не сокрыты под спудом. Его, императора, преступления, и их, твоих слуг, добродетели, зримы тебе, владыка. В твоем сердце я был избран, если я лично...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 с которым он обратился к своим вассалам после того, как наказал последнего сиасского императора Дзе. В начале этой главы заключается наказ императора Яо, обращенный к Шуню по случаю отречения его царства в пользу последнего. Далее, начиная со слова, пред которым по толкованию должно стоять имя основателя инской династии Чентана, Говорят, идет заимствованный из Шудзы на манифест этого государя к своим вассалам по случаю неизложения последнего государя династии Ися, тирана дзе с молитвенным воззванием к верховному владыке. Затем следует краткая характеристика джоуского князя Увана, начинающие со щедрыми наградами по случаю утверждения дома Джоу в царственном достоинстве. Заключительные же слова о великодушии, приобретающем расположение народа и так далее, сами толкователи, не зная кому приписать, считают их общими рассуждениями о принципах, которыми должны руководствоваться цари в своей деятельности. Второе Цзэджан спросил у Конфуции, каким бы образом можно было вести дела правления? Философ отвечал, следовать пяти прекрасным качествам и изгонять четыре скверных, этим путем можно вести дела правления. — А что такое пять прекрасных качеств? — спросил Цзэйджан. Философ отвечал, когда правитель благодетельствует, не расходуясь, налагает работу, не вызывая ропота, желает алчности.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 и требовать срочного исполнения их это пагубность, давая людям что-нибудь проявлять при выдаче Скаридность, то есть нежелание расставаться с выдаваемым предметом, это будет мелочность, свойственная чиновнику, но не правителю. Относительно достоинств этого параграфа один ученый говорит следующее. В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 тот не может сделаться благородным мужем. Кто не признает церемоний, тому неоткуда приобрести прочные устои. Кто не знает силы слова, тому неоткуда будет узнать людей.